Глава 46 «Где ты? Почему ты мне не позвонила? Я уже думала, что ты померла!» Кэсси орёт так громко, что мне приходится держать телефон подальше от уха, пока она не закончит свои вопли. «Я написала тебе сообщение», — напоминаю робким голосом. «Его кто угодно мог написать!» «После всего, через что мы прошли вместе, ты думаешь, что я хочу включить программу новостей?» «И увидеть тебя мертвой и валяющейся в канаве?» Мне хочется рассмеяться вслух, но я понимаю, что она говорит серьезно. «Кэс, ты включала программу новостей один раз в жизни, когда там рассказывали о тебе». Отвечаю таким серьезным тоном, какой только могу выдать. «И почему это меня должны показывать валяющиеся в канаве? Почему я должна умереть?» «Мне кажется, до тебя не доходит, что я хочу тебе сказать». Буквально шипит она. «Я понимаю, что ты хочешь сказать. Прости меня. Я вела себя как ужасная эгоистка. Теперь я возвращаюсь назад. Можно мне тебе завтра позвонить?» «Уж постарайся». «Можешь для меня кое-что сделать?» — спрашиваю я до того, как она успевает отключить связь. «Не знаю. Мне нужно посмотреть ежедневник». Она притворяется, будто листает страницы. «Как ожидалось, у меня загружен весь день. Буду ждать звонка лучшей подруги». «Это означает «да»?» Нетерпеливо уточняю я. «Ну, что там?» «Попытайся найти для меня Элли Толдот». Я произношу имя и фамилию по буквам. Имя малораспространённое. Можешь погуглить, заглянуть на Фейсбук, ну и так далее. «Хорошо. Но ответ ты получишь только если позвонишь мне завтра. Ты меня услышала? Позвони мне». Мы обе отключаемся, и я опускаюсь пониже на переднем сиденье, радуясь окончанию разговора. Я ожидала, что Кэсси разозлится сильнее, учитывая, что я почти полностью игнорировала ее последние несколько дней. Я сама была бы в ярости и очень сильно обижена. Непрочитанное сообщение. Роб Хоуи из ЗБХ. Посмотрел записи. В глаза пока ничего не бросилось. Не передумали насчет встречи. Пропустим по стаканчику. Конечно, если сможете на это время отделаться от своего телохранителя. Ха. С трудом скрываю улыбку и быстро набираю. «Простите, думаю об этом 24 на 7. Он хуже моего отца. Сказать, что все очень запутано клише?» «С ней все в порядке?» — спрашивает Ник. «Она в ярости. Но ну, ничего, справится». Телефон снова издает сигнал. «Точно клише». Непрофессионально сказать, что у вас и клише получаются милыми. «Ха». Отвечаю. Совсем непрофессионально. А потом добавляю «Ха». Затем стираю «Ха» и добавляю смайлик. Понимаете? Вот поэтому я и не хожу на свидание. С тобой все в порядке? Ты услышала все это про Марка? Я не знаю, что думать. Не хочу обсуждать свои отношения с Марком. и признавать, что мне обидно и больно. Я чувствую себя униженной из-за того, что услышала больше о жизни моего бывшего мужа от библиотекарши, чем от него самого. Я в тупике. Не знаю, была ли я для него способом отвлечься. Я боролась за его любовь с призраком, о существовании которого не знала. Стала бы я прилагать больше усилий, если бы знала про Бет. Была бы более изящной, элегантной, ухоженной, больше напоминающей жену даримской элиты, больше похожей на Кристи Райли, на Бет Коннорс. Я рыскаю себя в сознании, пытаясь вспомнить хоть какой-то намек на то, что Марк скрывал от меня эту тайну. Теперь кажется, что все то, что мы делали вместе, даже мелочи, ведут к его возлюбленной из университета. Он думал о ней, когда мы ходили в театр на сон в летнюю ночь». когда в субботу лениво прогуливались по Лондонской национальной галерее. Во время нашего медового месяца я была просто дешевой заменой. Хочу задать ему все эти вопросы, но не хочу увидеть его лицо, когда он начнет мне врать. Мне просто нужно знать, имеет ли что-то из этого отношение к сыну. Как убийство, совершённое 21 год назад, может быть связано с моим маленьким мальчиком?